Именно в такой грубой, бесчестной форме он только и способен был принести ей свои извинения. Но первой её реакцией оказалась не обида и не досада, а просто мысль. Интересно, сколько? С тех пор она всё чаще к ней возвращалась, а теперь вопрос обрёл соблазнительную актуальность. Может быть, конечно, это всего какая-нибудь сотня, но может быть и несколько тысяч, и даже целое богатство. Канцлер канцор градорычи все говорили, что у неё крупное состояние, а Морису больше никому его оставить. К своему единокровному братцу он всегда относился прохладно, а в последнее время они вовсе разошлись. И потом, разве он ничего ей не должен? Из двери в коридор на ковёр упала полоса света. Молча вошла Элизабет, босиком в красном халате, мердеющим в полутьме. Челов в кресло напротив тётки потянулась ногами к остывающему камину, лицо в тени, сказала: Я вроде слышу, ты вернулась. Приготовить тебе чего-нибудь, молока горячего, овалкина. Не слишком, конечно, вежливо выражено без уCTAssertва, но Мискалтрап, не привыклая к заботе, была тронута. Спасибо, дорогая, не надо. Вступай ложись в постель, а то простудишься. Я сама приготовлю питья, тебе тоже, и поднимусь наверх. Девушка не шевельнулась. Мескалтроп снова вступила в сражение сугашам огнём, и на этот раз добилась того, что над углями зашипел язычок пламени. Лицо и ладони ощутили первое дыхание тепла. Она выпрямилась и спросила: "Ты благополучно отвезла домой Сильвию? Как она?" "На вид неважно, но она всегда такая". Я уже потом подумала, надо было настоять, чтобы она переночевала у нас. У неё действительно вид совсем больной. Опасно оставлять её одну в таком состоянии. Элизабет, пожалуй, присями. Я вообще-то рассказала ей, что у нас есть свободная комната, и она может там разместиться до приезда девушки, которая будет жить у тебя здесь. Но она и слушать не захотела. А когда я взялась было уговаривать, то занервничала. Ну я и отстала. В конце концов, не ребёнок. Ей ведь уже 30, насильно не переселишь. Да, конечно. Сильвия Петров подозревала, что её племянница вовсе не хотела переселить к себе Сильвию Кэтч. Женщины вообще относились к бедняжке не так сердечно, как мужчины. Она это давно заметила, и Элизабет не скрывала своей антипатии. Из глубины кресла Элизабет спросила: "А что ещё было, когда мы уехали?" "Почти ничего. Джен Даглэш думает, что он был возможно убит её топором. У неё уже больше месяца как топор пропал". Разве инспектор Реклис сказал, что его убили топором? Нет, но ведь очевидно. Значит, мы пока не знаем, как он умер. Мало ли каким способом его могли убить? А руки отрубить уже после. Вернее всего, что так. У живого человека в сознании не так-то просто оттяпать обе кисти. Инспектор Реклис, конечно, знает точно. Хотя бы по количеству вытекшей крови. И время наступления смерти с точностью до часа ему, я думаю, известно без меток экспертизы. Но ведь смерть наступила во вторник вечером, это же ясно. Во вторник у него что-то стряслось. Морис не такой человек, чтобы никому словом не обмолвившись, уйти из клуба и провести ночь не весь где. Он умер вечером во вторник, когда мы с Сильвией сидели в кино. Она твердила это самоуверенно и настойчиво. Так ей хочется, и хочется, значит, так и было. Морис умер во вторник вечером, и у неё железное алиби, она добавила. Как неудачно для джастина и оливера, что они в этот вечер оба оказались в городе. Правда, и у того, и у другого есть кое-какое алиби, но всё-таки получилось неудачно. Я тоже во вторник вечером была в Лондоне, тихо сказала Элизабет и поспешила добавить опередив тётянь. Знаю, знаю, что ты скажешь. Предполагалось, что я лежу в Кембридже больная. Но на самом деле мне разрешили встать раньше, и утром во вторник я первым скорым поездом доехала до Ливерпул-стрит. У меня там в ресторане была назначена встреча с одним человеком из Кембриджа, один, ты не знаешь, у Бэкник. В общем, он не явился. Меня, конечно, ждала записка очень вежливая с глубочайшими сожалениями. Но не надо было назначать встречу в таком месте, где нас обоих знают. Мало приятного, когда метр смотрит на тебя с сочувствием. Я вообще-то не удивилась. И это всё неважно. Но я просто хотела, чтобы Оливер с Джастином чесали языки насчёт меня.